Василий Фадеев пошел было за ним след, но тот, грубо оттолкнув, его запер калитку на задвижку. Чего толкаешься? вскинулся на корнее Фадеев. Чать надо самовар принять до да посуду, а ты ухой, да не бухой, с наглой усмешкой молвил прожженный. Убрать поспеешь, а ежели вздумаешь уши навостривать, так я их тебе засвечу, прибавил он, поднимая весистый кулак. Это что такое? вскрикнул Марко Данилович, завидев корнее От делов уехал без спросу, да и глаз еще не кажет. Сам хозяин извольт к нему бежать. Я, брат, этого не больно жалую. Руганит я много слыхал, меня руганью не удивишь, сердито пробурчал Корнеев Стигнеев. Чем бы орать, лучше путем спросить, для чего я, побросавши дела, наспех приехал. Что случилось? Уж без задора, но с тревожным беспокойством спросил Смолокуров. Хорошим, что ли? А еще что на куролесили? Зетки Доронинские!» Иная статья, прищурив лукаво глаза и закинув руки за спину, промолвил Корнеев. «Да говори же толком, леший ты этакой! Морить, что ли, вздумал меня?» Во всю мощь закричал на него Смолокуров. Макей Данилович велел кланяться, да про здоровье спросить. С хитрой улыбкой протяжно проговорил про жженный.